Глава 12. В ограде Муромском. Февраля двадцатого прискакали князья Риполовские с княжичами Иваном и Юрием в Борисоглебский монастырь, что на реке Ушне. Отсюда в Муром рукой подать, всего верст 7-8, не более. В монастыре, отслушав литургию, обедали у отца игумена вместе с воеводой князем Василием Ивановичем Оболенским, который Бегича посла Улу Махметова захватил, когда тот к царю Казанскому назад от Шемяки ехал. Теперь же Василий Иванович в Москву собирался и весьма опечален был новой бедой великого князя. Стучал он кулаком по столу язычным густым голосом, проклятие Шемяки выкликал, как приказано на боевом поле перед воинами, излив досаду свою, Сказал он потом спокойнее, но с горечью великой, обращаясь к княжичу Ивану. «Запомни, Иване, плохо с скороверным да ярным быть. Государю же на государстве, все едино, как воеводе на рати, что не делай, а на свой хвост оглядывайся. Не зря бают, берегись бед, пока их нет». Крякнул старик сердито, осушил стопку крепкого меда стоялого монастырского и добавил «Ну да что». Долгие речи — лишний скорбь. «Вынять надо из заточения князя великого. Да благословит Бог почин наш!» «Аминь!» — сказал игумен. «Почнем с упованием на Господа». «Обо всем княже мы, как подобает, помыслим в ограде Муромском», — сурово и многозначительно молвил князь Иван Иванович Риполовский, обращаясь к воеводе. «Дело-то ратно, а наипаче всего тайное». Все встали от трапезы и, благословясь после молитвы у отца игумена, пошли к коням своим, стоявшим уже у крыльца Келарских хором. Садясь верхом, княжич Иван посмотрел, как Юрий ловко в седло вскочил и подивился меньшому брату. Быстрее его привык Юрий ездить, и хотя ростом еще не велик, а сидит на коне не хуже других, Васюкова хвалит, говорит, что добрый воин будет из Юрия. Доволен Иван, любит он брата, любуется им, а тот, круто повернувшись, подъехал к нему и стал конь-оконь. Переглянулись оба ласково. Подружились они крепко за тяжелые дни. Поехали рядом, не невдалеке от Риполовских, а сзади них Васюк с Илейкой, дядьки их верные. Вместе с Риполовскими и Аболенский едет, а конников стало теперь вдвое больше. «Гляди-ка, — радостно сказал Юрий брату. «Сколько воев у нас!» Васюк богом клянется откликнулся Иван, что со всей Руси народ к нам придет. «Побьем мы, Шемяку!» Дал знак князь Василий Оболенский и поскакали все разом. Гулкий топот пошел по звонкам речному льду, но скорости их вынесли кони всадников на пологий берег, и рысью пошли по талой дороге оттепели начались, Василий Капельник уж не за горами. Не успели и пяти верст от монастыря отъехать, как стало видать слободы ремесленников». Илейка не выдержал, и, подскакав ближе к княжичам, закричал им, «В слободах-то мережники тут более живут, ох, и добрые мережи плетут! Какие у них ставные сети, какие вятеры! А и рыбы в океа, что в самой Волге-матушке! Вот и Муром весь как на ладони на левом берегу стоит. Видно Кремль из дуба рубленной, с проезжими и глухими башнями, а рядом посад с его концами и улицами». Снял шапку князь Иван Иванович Риполовский и перекрестился Истово широким крестом, а за ним и все прочие. Воеводок князь Оболенский оглядел знакомые места и сказал уверенно, зычным, густым голосом, «Тут отсидимся! Не ток Машемяка, а и татары оси и стены зубы сломают!» Недели через две в Кремле Муромском, вечером как-то, когда все уже при свечах и лучинах сидели, Зашел в покой княжичей отец Иоиль. Удивились ему княжичи. С любопытством смотрели они на маленького попика с седой пушистой головкой и с такими густыми бровями, словно усы у него на лбу. Смешной немного попик, чудной какой-то малышка. Но когда Илейка и Васюк с благоговением приняли от него благословение, Иван, толкнув слегка дюре, тоже подошел к руке отца Иоиля, Попик ласково улыбнулся и, благословив обоих княжичей, сел на пристенную скамью. Усадил потом против себя княжичей, помолчал, и лицо его запечалилось на малое время. Но скоро он снова заулыбался и сказал тихо и задушевно, Князь Риполовский, теперь вот о вас своего совет держат. Аз же вот с вами, дети мои, побеседую. Немало чайно терпелись». Все пройдет, не крушитесь, детки. Мы вот тут и князя Великого, отца вашего, в плену у нечестивых видели, а когда Господь дал, и из полона встречали. Много тогда святые обители и храмы Божии на окуп за князя серебра и злата собрали. Да не менее того дал за него богатый гость Строганов, а люди Божии и того больше дали, особенно сироты и слуги княжи. Чем же слуги да сироты церкви богаче? «И гостей богатых?» — спросил Иван в недоумении. Отец Иуиль зашевелил густыми бровями и радостно ответил, «Разумно, Иван, его прошаешь, ибо не прошло мимо ушей твоих мое нарочитое слово. Потому княжич, сироты и слуги более дают, что они кровью своей и самим животом для князя жертвуют, не забудь всего, Иванушка». Истина, истина, разом воскликнули Илейка и Васюк. Так оно верно, отец наш. Кто именье и злато, а мы за государя своего живот отдаем. Благослови вас, Господь, чадо мое, молвил отец Иуиль, обращаясь к Ивану, продолжал: отцу своему ныне ты помощь, Иванушка, власти его государевой наследник. Мало еще ты, но вельми не полетам своим разумен, а посему чаю постигнешь мысли мои слушайте же оба, и ты, Юрий, с великим прилежанием и вниманием слушайте, ибо в жребии вашем опять перемена по воле Божией. Сюда в скорости за вами приедет владыка Рязанский, Иона, от Шемяки. Отец Иуиль оборвал свою речь и смолк, увидев, как побледнели оба княжича, а у Юрия задрожали губы, Хотел было попик что-то сказать успокоительное, но большие черные глаза Ивана не по-детски вдруг вспыхнули, стали страшными, и суровое лицо его застыло. Обнял он за плечо брата Юрия и молвил твердо, «Не обманет нас, владыка! Не отдадут нас, шемяки! Риполовский и Аболенский заступятся!» Вскочил Славке, отец Иуиль, обнял княжича, Дрожащими руками Что ты, Иванушка, как стись? воскликнул. Владыку-то за вас, детки. Переглянулись дядьки княжичи, и нагнувшись, Илейка шепнул Васику об Иване. В бабку пошел, ишь как строк-то. Молча стоял княжич Иван и, казалось, спокойно. Сердце же его билось тревожно и гневно. Старался он уразуметь слова и поступки отца и На целую голову выше был он, обнимавшего его попика, и, глядя на него сверху вниз, вспоминал слова «Богу молись, а монахам не верь». Успокоился отец Иуиль, опустился опять на лавку пристенную и, мрачно сдвинув густые брови, сказал «Верь, Иванушка, владыки, во всем! Духом ты и разумом не отрок, а яко юноша зело Ведай же истину!» Сел ныне Шемяка, злодея, на московский стол. Отца и матерь твоих в темницу заточил он в угличе, а бабку в чухлому заслал. Мыслит зло и на вас он, на княжичей. Да боится отцов духовных, а и на ипаче владыки Ионы. Не таись от святителя. Не отдадут нас князья Реполовские, молвил нахмурись Иван. Воевода говорит, — вмешался Юрий, — не достанет нас Шемяка в мурами. Отстранив брата рукой, Иван продолжал сурово и твердо «Кому же нам верить?» «Богом клялся ты, Васюк, что со всей Руси помощь нам будет. Ты, отец Иуиль, тоже с нами. Владыка же с Шемякой, а отец, матунька и бабка всхлипнул вдруг громко Иван и, зажав лицо руками, горестно простонал «Тата мой, матунька милая!» бросился к брату Юрии и, обнимая его, громко заплакал Прошло уже много дней, давным-давно бежали снега с горы пригорков, отыграли, отшумели по оврагам ручьями, и ока уже вся от льда у Мурома очистилась. Суетится Илейка и радуется рыбацкой радостью. «Княжичи мои милые!» — говорит он, сияя. «Лед-то весь на Никиту прошел! Рыбаки тут уж не бают знатный лов рыбы, весь апрель и май будет. А вот с Василья Парийского совсем весна начнет землю парить». И медведь тогда встанет, и заяц лежать бросит, на слуху жить будет. Закружил старик княжичей, и на водил, и в поле, и в лес, а Васюк обещал показать, как лисицы из старых нор в новые переселяются. Не раз ходил с ними и маленький попик, что немного повыше Юрия. Апреля на девятнадцатый день ходили, они все вместе по огородам. Теплее стало, сильнее пригревает уж солнышко, шумят воробьи, грачи каркают а на дворах петухи поют. Береза уж вся опушилась, только дуб еще тепла ждет. Жонки цельные дни на огородах, одни морковь и свеклу сеют, другие холсты растилают, приговаривая весело «Вот тебе матушка, весна, нова на Забылись совсем сегодня княжичи нежесть в тепле солнечном, вдыхая прелый земляной дух от вскопанных гряд, но маленький попик почему-то все время в тревоге и все домой зовет их. «Расскажу аз вам, дети мои, про Царьград», — говорит он ласково. Не хотелось домой княжичем, но послушались Попика. Полюбился им отец Уиль. Много он занятного знает. И в Царьграде был, и храм Святой Софии видел, и ристание коней в колеснице впряженных дважды смотрел. Когда же вернулись все в хоромы княжечи, запечалился Попик И не сразу рассказывать стал. «Все службы, патриаршие, дети мои, удостоился аз зрете», — заговорил он наконец. «А за обедней, как диакон, допущен был репиду держать и вместе с грецким диаконом и репидой своей помывал над святыми дарами». Жадно слушают его княжичи. Обо всем ведать хотят подробно. «По что ж ты в Царьград ездил?» — спросил Иван. «И где там коней видел?» «С боярами ездил туда» с вельможами грецкими и отцами духовными, а сам еще млад был, в одиак, на итог мы был рукоположен. Тетку твою родную, княжну Анну Васильну, в Царьград мы провожали. Дед твой покойный, государь Василь Дмитриевич и бабка, государиня Софья Витовтовна, выдали ее за царевича цареградского Ивана Мануилыча Палеолога. Он и царевич по отречении отца сам царем стал, а тетка твоя царицей». Опустил седую пушистую голову отец Иуил и задумался. Молодость вспомнил, и жену Молодку, на неуспокойную старушку свою Сосипатру, только женился тогда он, а владыка приказал с княжной Анной в Грецию ехать. Ох и плакала Сосипатрушка! Невольно вымоловил вслух он и, смутившись, пояснил торопливо, «Жена моя, мать-яканица, деток вот Господь нам не дал». «А где они в Царьграде на конях скачут?» — нетерпеливо перебил его Иван. «Какие у них колесницы?» Отец Иоиль вздохнул медленно, перекрестился и прошептал, «Царство тобе небесное, раба Божия, Сосипатра!» Опять спокойно и ласково стало лицо его, и, обратясь к княжичам, продолжал рассказ свой. «Есть в Царьграде поприще великое, деревами обсажено». Говорил попик негромко, как бы подковой в длину растянуто. Вокруг поприща изрыты ступени из земли и камнем выложены. Тут сиденье народу изготовлено, чтобы глядеть на ристание. У концов подковы стоила для коней и колесниц, и протянута веревка. Народ-то как обсядет кругом поприща, шум, и плеск пойдет, и крики, и ругань, и смех. Ристатели же на колесницах своих у веревки ждут. Одни все в белом, другие в красном, а более всего ристатели в зеленом и голубом. Сие есть ристалище Конское, а по-гречески Гиподромусом именуемо. А чего ждут ристатели? – спросил Иван. И по что веревка протянута? Знака ждут, – продолжал отец Иуил. А знак-то с Еленской хитростью садеют. Перед стойлами там каменный столб врыт а на столбе орел медный. И как орел сей кверху подымется сам, как сам, с удивлением вскрикнул Иван, сам Иване, строго повторил попик хитростью велей, так в столбе все и сделано, что на рожне тонком сам орел подымается. Когда ж подымется орел, сразу все тьмы народа стихнут, а стражи в раз веревку отдернут и трубы затрубят». А кони с колесницами, пыль подняв, поскачут все враз. Стук от копыт, ржание, а от колес грохот великий. Рестатели же, стоя на колесницах, сами четверками правят. Тот, кто за кого кричит, тот за белых, тот за алых, но более всего за голубых и зеленых кричат. Кони же с колесницами, мимо сидящих, скачут к полукружью подковы. Обогнут другой стол там и сызновом чат к стойлам, а отстоил паки к полукружью. Так двенадцать раз проскачут, всячески часть одни других обогнать, и тот из них победит, кто первее всех в двенадцатый раз к столбу с орлом достигнет. Ишь ты! — воскликнул Лейка. Все едино, как у татар в праздник байрам бывает. Токмо у татар, — поправил его Васюк, — верхами скачут. Далеко в степь гонят, и за чей скроются, а потом назад. Они, татар то Васюк смолк и почтительно поклонился князю Дмитрию Ивановичу, младшему из Риполовских. Князь был тревожен и молча принял поклоны и благословение отца Иуиля. Потом, оглядев всех, сказал угрюмо «Идите в трапезную». Владыка Иона приехал. Княжичи как будто не испугались, но побледнели оба и крепко взялись за руки. Дядьки их встревожились а отец Иуиль быстро подошел к княжичам и, крестя их частым крестом, зашептал горячо «Благослови вас, Господь! Укрепи своей крепостью! Спаси и помилуй!» Иван взглянул на попика и, увидев мелкие слезинки на глазах его, смотревших с любовной жалостью из-под белых бровей, крепко поцеловал благословлявшую его руку. В трапезной были все в сборе, и на почетном месте спокойно и величаво сидел владыка Иона, в епископском облачении и в клавуке. Высокий посох его держал слушка, стоявший позади владыки. Реполовский, Аболенский, не смея сесть почтительно, в великом смятении и тревоге окружили Иона. Старший из князей, горячо говоривший о чем-то владыке, быстро обернулся при входе княжичей и воскликнул «Вот они, дети государя нашего! Ты же отец наш духовный! Рассуди и обмысли!» «Будь жив митрополит Фотий, не посмели бы злодеи с государем сие учинить. Где же ныне десница церкви святой?» Владыка Иона ничего не ответил. Большие светлые глаза его остановились на княжичах. Боязно стало Ивану от ясного, лучистого взгляда. «Благословив отца Иоиля, — сказал владыка тихо, все еще не отрывая глаз от княжичей, — «Подойдите ко мне, дети». Юрий Заробев спрятался за брата, но Иван медленно подошел к святителю, не опуская глаз перед ним, хотя испытывал какой-то страх. Хотел видеть он, нет ли зла и неправды в лице владыки. И он улыбнулся и, благословив Ивана, сказал, «Более чем отец твой подобен ты, Иване, деду Василию Дмитриевичу, и с бабкой схож ты». Ни в горе, ни в страхе разума не теряешь, а все уразуметь хочешь и сам испытать. Иван смутился, вспомнив слова отца Иоиля, что владыка Иона в мыслях читает, и молчал. Благословив Юрия, потом Илейку и Васюка, владыка опять обратил на Ивана глаза, прозрачные, как у мамки Ульяны. «Отче!» Робко в полголоса сказал Иван, боюсь Шемяки. «Сам ли так мыслишь?» «Или от старших слышал?» — спросил владыка. Вспомнил Иван Сергеев монастырь, когда прискакали туда Шемякины воины с князем Можайским, вспомнил о бабке и матери. Захотелось ему снова кричать и плакать, но овладев собой, молвил он с трудом, видел от часам, как тату из собора тащили. «Нынешне мне сказывали, в темницу он с матунькой», а ты от Шемяки за нами приехал. Нет ниоткуда нам помощи, зло лишь одно. Сие так и есть, Иваня, — перебил его владыка, — сие так, к прискорбию нашему, а может быть, и горше, ежели Господь не помилует. Но опречь милости Божией, надобно самим нам все с разумом деяти, ибо как душа бессмертная, так и разум от Бога нам дадены. Владыка помолчал и, обратясь к князю Ивану Риполовскому, добавил с горечью, — «Прав ты, нет у нас митрополита, и без главы церковь русская. Ад же есть не только монареченный, но не рукоположенный митрополит. Посему вот и дитя сердцем своим чует только зло на Руси. Вы же, мужи-бродатые, того не разумеете, что когда одно злодеяние без препона свершилось, то и новое паки может свершиться. Войск у вас мало». «Где же вы силы возьмете, ежели князь Дмитрий полки свои пришлет к Мурому?» Переглянулись в смущении князья Реполовские и воеводы. Понимали они, что за одними стенами без силы человеческой не спасешься. Известно им было, что приверженцы великого князя его князь Василий Ярославич и воевода Московский, князь Семен Иванович Аболенский, бежали в Литву, а к ним потом прибежал и другой воевода Василий Васильевича, Федор Басенок, а царевичи татарские Касим и Якуб были неведомо где. «Благослови нас, владыка, думу думать», — сказал главный воевода Василий Аболенский. «А сего ради повтори нам еще раз, что Шемяка сулит и в чем крепость слов его». Иона, помедлив немного, ответствовал. «Вникните в речи мои» ибо добра и блага хочу великому князю Василию Васильевичу и семейству его. Митрополит Фотий за великого князя Сотрчества его родил, и в борьбе за московский стол был за Василия Васильевича и против его дяди Юрия Дмитриевича Галецкого. Так и аз ныне со всей святой церковью выступлю против Шемяки, сына князя Юрия, ведома сие Шемяки. И, думаю лихо на княжичей сих, Страх он имеет пред народом и отцами духовными. Посему призвал меня он на Москву, обещал мне митрополию, дабы помочь ему против гнева народного, и дабы крепче ему на Москве сидеть. Призвав же меня, так начал глаголить и мне. «Отче, плыви на ладьях, благо реки оттаяли, в епископию свою до града Мурома, и возьми там у детей великого князя на свою епитрахиль», Привези их ко мне, а я срад их жаловать». Примечание. «Взять на Епитрахиль» значило «взять под покровительство церкви». Конец примечания. «Отца же их великого князя Василия, выпущу и вотчину дам ему достаточную, дабы можно ему с семейством жить, ни в чем нужды не ведая, в том пред Богом мне клятвы дал». Поклонились молча владыки Аболенские и все Риполовские, и молча же пошли к дверям. Грустно смотрел им во след владыка Иона. Видя и слыша все это, снова стали тревожны княжичи. Опустив головы, стояли они, не двигаясь около дядек своих, позади маленького попика Иоиля. Когда ушли все, владыка взглянул светлыми своими глазами на княжичей и на отца Иоиля, и ласков был взгляд его. «Сядьте!» Тихо молвил он, и, закрыв глаза рукой, оперся на стол, будто в дреме от дорожной усталости. Затаились все в трапезной, а пред очами владыки, словно сон и видение, понеслось все, что видел он на Руси и о чем думал со скорбью и мукой. «Как святитель Фотий в завещании пишет», без слов шептали его губы, «так и мне от святительства». Непрестанно горечь едина от слез и рыданий, от трудов и тягостей. Вспомнилось, сколько фотий муки принял, утверждая на престоле московском малолетнего князя Василия. Побороли тогда дядю его, Юрия Дмитриевича. А ныне вот Юрьевича растерзали всю Русь усобицами, а кругом татары еще крепки. У самого края земли русской засели ливонские рыцари, и далее враги есть, шведы, А тут литовцы и поляки, еретики униаты из-под руки папы все время православью грозят. Вздохнув, владыка о великом князе вспомнил и опять зашептал безгласно одними губами «Добр, ласков и а в злобе яр непомерно, очи косому вынул, ныне вот самого Господь наказал. Как дитя малое, только мотой ведает, что круг него». А вдали смотреть не хочет и не от скудости разума, а из прихоти своей. Губы владыки перестали шевелиться и дрогнули мимолетной улыбкой. В одном Господь укрепил его разум, подумал он с умилением. Тверд в вере православной не то, что цари и патриархи цареградские. Не склонил его ни Папа Евгений, ни попист Богомерский Сидор. И вот опять, словно сны видения, пошли пред очами владыки. Видит он себя после избрания в митрополиты всея Руси в самом Цареграде, вот в роскошном дворце он каменном, где иконы и картины святые и красками по стенам и потолку писаны, и из малых разноцветных камешков дивно составлены, а очи у всех святых как живые, глядят, и когда идешь, вслед тебе смотрят неотрывно. Царя Грецкого видят. Богряницы пышной, в короне и золоте, и царицу, княжну, бывшую сестру князя Василия Анну Васильну Ласковы они. И патриарх Цареградский тут во всем облачении тоже ласков, как греки умеют, когда им надобно на это верил им, шепчет Иона. Они ведал тогда, что в латыньство поганое они уж склонялись, и веру свою предать готовы уж были. Помнит владыка всю горечь свою, когда царь и патриарх, отпуская его с честью, говорили с лицемерием великим, «Жалеем, что, ускорив поставить митрополитом русским грека и сидора, тебя русского не утвердили, но пред Богом тебе обещаем митрополию русскую, как токма она опразднится». Знал теперь Иона, что царь и патриарх к восьмому еретическому собору тогда готовились, к папе Евгению склонялись, помощи его искали против турок. Но не помог им Господь, — думает владыка. Не постигли они разумом своим человеческим, разума Божия. Не постигли, что волею Божию кругом их творится. Владыка отнял руку от глаз и оглядел трапезную. «Подремли, владыку», — сказал ему отец Иуиль, — «подремли еще, а то и очей сомкнуть не успел, как сызново бодрствуешь. Устал ты от пути трудного». Улыбнулся владыка и молвил приветливо попику, «Не дремалас, отец Уиль, а царь Град нечаянно вспомнил. И ты бывал там, знаешь, Град сей. Не нужны нам неверные греки, Яко папистый сидор, нужны нам свои епископы, русские, дабы отечество их тут у нас на Руси было, а не в Царьграде, дабы русским, а не грецким государям помощь от них была». Умилился попик и громко воскликнул «Истинно, владыка! Только мы не одни епископы русские надобны, но и патриарх Московский и всея Руси!» Улыбнулся владыка радостно, когда братья Риполовские и Соболенским Василием Ивановичем входили в трапезную. Поклонясь темно, стали они строго и чинно, важное дело творя и ответ свой перед Отечеством помня. Встал и владыка, встали княжичи и все прочие. Выступил вперед князь Иван Иванович, как старший брат, и владыке опять поклонясь сказал «Верим тобе, нареченному митрополиту нашему, как попам и епископам глава-то единая, так и князь Московской у нас на Руси, единая глава над всеми князьями. Знай посему, хотим мы злодейшей мяку, вора пред государем своим, согнать со стола Московского. Верим тобе, владыку». Завтра после заутрени возьми на Епитрахиль княжичей, за них твой ответ пред нами и Господом. Мы же поедем с тобой, одних княжичей не отпустим, — помолчал князь Иван Иванович и продолжал с горечью. Сам ты ведаешь смуты кругом, между великие, а в церкви православное еретичество. Думу, думая, мыслили мы, ежели тебя не послушаем, — Пойдет Шемяка на нас войной, Град возьмет, а княжичей, захватив, Что хочет, то и сотворит с ними, Как и с отцом их, и всеми нами. Верим тебе мы, владыку, только не дерзнем без крепости Отпустить детей князя великого. Завтра же, сказал владыка Иона, Буду, аз с вами в соборной церкви Рождества Пресвятые Богородицы. Испелены богородичной на свою, Епитрахиль возьму их. «Бог нам свидетель, все мы за правое дело, да поможет нам Господь!» Владыка, обернувшись к иконам, перекрестился широким крестом. «Аминь!» — ответили все вслед за отцом Иуилем, и тоже закрестились на образа. «Верите вы мне?» — продолжал Владыка. «Верю и аз вам, благочестивые и верные чада мои. Первее всего, надобно нам на Москве, государе всея Руси, вольного» а не по ярлыку царя Ордынского. Будет у нас свой царь, будет свой, ежели не патриарх, как отец Иуиль хочет, то митрополит свой не от греков, а от собора своих святителей русских рукоположенный. Ныне же патриарх цереградский склонился к ереси латинской, а митрополит наш, как ведаете, восьмой собор принял и веру отцов наших еретикам придал. Обратясь к княже, чем он добавил — Для сего ради за отца вашего и церкви православная, и все люди подымутся, и глаз свой возвысит. Чует сие от оттого и слабость его. Запомните все, что было с вами. Подрастете когда? Уразумеете, чего теперь осмыслить не можете. На другой день, еще до звонок заутрине, потянулся народ толпами из Кремля и со всех концов посадских к соборному храму Рождества Богородицы. Никому ни о чем объявлено не было, а все знали, что происходить будет в соборе Муромском. День начался солнечный, и скворцы у всех скворечниц так из себя и выходили, и стоял над городом непрерывный птичий гам, пока колокола не загудели, заглушив благовестом и пение птиц, и говор людской, и топот конский, и даже грохот и скрип телег. Битком набито было народа в соборе. Тогда княжичи Иван и Юрий в сопровождении Риполовских, Аболенского, Бояр и детей Боярских вошли в храм. Илейка и Васюк неотлучно были при княжичах и шли позади них, впереди князей и Бояр. Боялись они даже на миг краткий отойти от питомцев своих, особенно на многолюдстве таком. «Богу и государе Софьевитов-то вне, клялся я за них», — сурово и твердо сказал Васюк Риполовским, — «а посему не я». Ни Илейка шагу от них не отступим. встречу княжичам вышел отец Иуиль, подвел их к левому клиросу и поставил перед образом Богородицы у самой пелены падиконной, золотом шитой и жемчугом низанной. Тут же и сам стал он позади княжичей, рядом с Илейкой и высюком. «На колени станьте», — сказал отец Иуиль княжичам. И когда те стали, накрыл им головы пеленою падиконной, от образа Богородицы. Опять беспокойство и тревога затомили княжичей. Горестно переглянулись они под пеленой. И Юрий, крепко схватив Ивана за руку, шепнул ему с трепетом, «Страшно, Иване, одним и тут брошены!» Сжалось сердце у Ивана. И почуял он всю правду слов Юрия, и в тоске своей еще больше пожалел и себя, и брата. Понимал он теперь, что хотят с ними, то и сделают». Но брата жалея сказал твердо, — Ничего, Юрюшка, не одни мы. И Лейка, да Васюк с нами, Риполовский, да и сам Владыка. — Боюсь я с Владыки, — торопливо зашептал опять Юрий, — а вот отец Иуиль любит нас. — Молись, Юрюшка, Бог нам поможет, — прервал его Иван. — А таму и Тату, и Матуньку увидим, а с ними и бабку найдем. Он смолк сразу, — и закрестился порывисто и страстно, «Господи Иисусе Христе, Богородице Пречистая, ангелы святые и угодники!» — шептал он громко, не так, как учили его молиться, а как мамка Ульяна молится, «Спасите тату и матуньку, бабку и нас с Юрием. Господи, спаси и помилуй нас грешных!» Он сам не сознавал, что говорит, но весь стремился к неведомому всемогущему Богу, который может все чудеса творить, будь только воле его. Юрий тоже крестился и шептал что-то, как и брат его. Вдруг пелена, скользнув по головам княжичей, открылась, и попик Иуиль, взяв их за руки, повел к Амвону, где в полном святительском облачении, в золотой митре с камнями самоцветными, с золотым наперстным крестом на груди, стоял владыка Иона. Лицо у него было просветленное, но все же строгое, как у святых на иконах. Вплотную подвел к нему княжичей попик Иоиль и шепнул «На колени, дети мои!» Княжичи враз опустились на колени, очутившись у самых ног Ионы. Он накрыл их обоих своей епитрахилью. Стихло все в церкви и замерло. И почувствовал Иван, что руки дрожат у него, и холод бежит по спине. «Господь и Бог мой!» Вдруг громко и четко прокатился под сводами церкви голос владыки. Вздрогнул Иван, и почудилось ему, что вместе с ним вздрогнул и Юрий. Вздрогнули, казалось, и все Реполовские, и Аболенские, Васюк, и Лейка, отец и Уиль, и воины, и сироты княжеские, и все люди посадские. Волнение пошло незримое и неслышимое во всем храме, да и самый голос Ионы пресекся вдруг. Но вот опять звучат слова его громко и страстно. «Пред лицом твоим, Господи, беру отроков всех на Епитрахиль свою епископскую под защиту церкви святой Твоей. Иисусе Христе и Пречистой Мате заступница наша, заступите и спасите невинных сих, дабы с отцом своим князем Великим Василием и с великими княгинями во здравии и благополучии соединились». «Изведите из темницы злой государя нашего!» Снова присекся голос владыки, а в храме стоны пошли, рыдания женские, и с ними заплакали вдруг княжичи, колебля Епитрахиль своими рыданиями. Пришел в себя Иван, когда владыка, сняв Епитрахиль, благословлял их. Попик Иоиль отвел княжича опять на клирос. «Народ же стоял в храме и не расходился». И выступил вперед князь Иван Риполовский и сказал, чтобы все слышали, обратясь к владыке Ионе, «Отче святой, отдали мы тебе детей великого князя на потрохиль твою, ты и церковь ныне за них пред Богом в ответе. Мы же здесь, в храме, пред тобой и пред Богом, клянемся, живота не щадя, князю великому и детям его служить». Если ты не упасешь их, то мы и все люди ратью пойдем на Шемяку, за государя и княжечей сих свои головы сложим. «Будем биться со злодеем!» — загудели голоса в церкви. «Со всей Руси пойдем на Шемяку!» «Вы, отцы духовные!» — крикнул из толпы какой-то могучий старик в лаптях. «Против злодеев с крестами, а мы, сироты, со стрелами до да кольями! Смуту бы они не сеяли, христианскую бы кровь не лили!» Нас бы ни зорили ни грабежом, ни полоном».